Глава 25. Как показала истина, долго мне поработать не дали. Сначала группа клонов с двумя мутантами напала, попытались счастья и благополучно сдохли, став последующим кормом для моего войска. Потом опять напали мехи, к которым я быстро подобрался и раздербанил на составные части. А потом вообще почти без предупреждения начали поливать огнем все два брата-акробата со своими песами. Сваливал я буквально сверкая пятками, и это не образное выражение. Первая ракета, которая прилетела, оказалась какой-то странной начинкой, из-за чего я буквально вспыхнул как спичка. Самое интересное — наблюдать за тем, как мои стопы оставляли реально пылающие следы. Выглядело красиво, но все новые и новые взрывы побуждали двигаться дальше. Залетел в какой-то дом... Там меня встретили с хлебом и солью, точнее, с пулями и гранатами. Но встречающим не понравились мои правила поведения в гостях, так что они решили спешно покинуть занятый ими дом и отправиться на тот свет, если он, конечно, существует. Причем некоторые из них фрагментами, некоторые равно большинству. Сокол и ангел работали весьма кучно и жестко, если даже не жестоко. В эфире от этих двоих я постоянно слышал ругань. Они перемещались, передвигались, координировали действия друг друга, сообщали о том, сколько от зданий и башни осталось, а сколько еще предстоит уничтожить. И на них в этот момент решали бросить пару отрядов пехотинцев, которым я не позавидовал. Я прекрасно помню, как автоматические наплечные турели буквально выкашивали защитников в городе. Да и тварей за пределами города. Так что попытка была засчитана, вот только пытающихся уже через пару секунд буквально не осталось. И в это время, под прикрытием двух лучших бесспорно бойцов человечества на этой планете, отступали наши основные силы. Проблем у них было великое множество, начиная от раненых, заканчивая редкими нападениями малых подвижных групп защитников города. Но с каждой минутой они преодолевали по несколько сотен метров все. Это вызывало какие-то обнадеживающие чувства, но я не позволял иллюзиям захватить себя. Большую часть из них могли похоронить уже сейчас. «Баллистика!» — рявкнул Сокол, после чего я увидел, как подлетел его ПЭС и разрядился ракетами в непривычном направлении. Я проследил за их полетом, рассчитал траекторию и выругался. «В нашу сторону летела еще более тяжелая ракета». Тонны три, наверное, у нее боевая часть. По крайней мере, так чип выводил мне информацию перед глазами. И это на самом деле очень и очень мощно. Для такой боеголовки нужен тяжелый и мощный носитель, что я и видел. Вдали сверкнуло несколько взрывов, за которыми последовал один более мощный. Я увидел, как колыхнулись деревья, как ударная волна разогнала часть облаков. Это было эпично». А если еще учитывать факт того, что современные ракеты в тротиловом эквиваленте могут ударить раз эдак в 10 мощнее, то данную ракету можно было смело отнести к наземно-стратегическим. Она могла стереть этот город с лица Земли почти целиком. Кажется, кто-то пошел ва-банк. Когда все более-менее стихло, связался я с двумя пилотами машины, чтобы с ними немного переговорить. Услышать их мнение по поводу происходящего. «Хорошо, что не ядерная ракета, иначе бы зацепила». «Ударная волна с той стороны порушила городскую стену», — сказал Сокол, приземлившись на руины какого-то дома. «Так что отреагируя я секундами позже, было бы худо. Но повезло. А ядерного оружия на планете нет, ты сам должен это помнить. Находили бумаги». «По бумагам и космической станции официально нет», — усмехнулся я, смотря на то, как очередная партия ракет от этих двух полетела в сторону центральной башни, которая никак не хотела прекращать функционировать. «А выходит, что она просто не введена в эксплуатацию, чтобы за нее не прикопались те, кто выше. По факту, на ней был целый ядерный арсенал, которым можно всю планету накрыть. Что, похоже, придется делать». Мрачно проговорил ангел. Со станции прилетели сигналы. Сатра полностью захвачен тьмой. Там даже появились очаги чистейшего ксеноцита. Только выжигать. А у нас только напалма нет. Тут понадобится ядерная ракета точно. Причем мегатонная минимум. Там площадь просто огромная. Про шатлы что-то говорили? Уточнил я на всякий случай. «Выслали вообще все, что были?» Одобрительно ответил он. А в его голосе проскочила надежда. «Но придется делать два захода, судя по расчетам. Я уже отдал приказ, чтобы сначала всех раненых погрузились в части убитых, кого хоронить будут, а потом уже во второй заход отправятся все стоящие на ногах. Надеюсь, примерно так было в твоих планах». «Примерно так», — зачем-то кивнул я. «Как там башня? Много сносить осталось?» «Не поверишь», — прорычал сокол. «Она вся еще целиком стоит!» И я чертыхнулся и выглянул в окно побольше. И по сути, Сокол был прав на все сто процентов. Когда по башне попало несколько ракет, то моя догадка подтвердилась. У этой оборонительной вышке было множество личных щитов, которые, скорее всего, подкреплялись ядерным реактором, чтобы хватало энергии на восполнение затрат. Следом я посмотрел на то здание. Точнее, на его остатки, под которые я хотел попасть. Практически все бетонные и металлические конструкции разбросала в стороны. Как меня не зацепило, я даже не понимал. Но факт того, что один проход я уже видел, радовал. И тут в голове у меня созрела интересная идея. «Открывайте сплошной огонь ракетами с Эми. Связался я сразу с двумя пилотами. «Скорее всего, из-за мощных систем защиты ничего не пострадает, но мне и не нужно этого сейчас. Мне нужно, чтобы в работе этой башни были сбои, чтобы я мог добраться до спуска вниз». «Мы тебя услышали», — через пару мгновений ответил Сокол. «Дай перезарядить ракеты первой очереди». «Хорошо», — опять почему-то кивнул я, за что сам на себя ругнулся, после чего начал готовиться к рывку. Мне нужно было разогнать себя, разозлить еще больше, чтобы огромная доза адреналина выплеснулась в кровь и разогнала мой организм. Нужно попробовать найти какую-нибудь мутацию, которая позволит мне это делать самостоятельно, в любой момент времени, чтобы я просто мог взять и включить свой усиленный режим. Мечты, мечты. Время шло. Башня снова начала работать примерно по тому месту, где находились эти двое. Снайперские установки также точно пытались отработать по мне, но я вовремя уходил с их траектории огня. Но пару раз этого не хватило, так как стены после всех боев в некоторых местах были достаточно тонкие, чтобы большой калибр смог их пробить и вынести мне мозг. И так раз пять подряд. И ни разу никакую другую часть тела. Вот это меня и начало злить. В голове шепот снова начал усиливаться, начал становиться подобным крику. Все больше призывов звучало уничтожить тут все, до чего только смогу дотянуться, и в какой-то мере я был солидарен с этим голосом. Тут нужно было уничтожить вообще все, чтобы от чертового правительства даже пепла не осталось. «Через пять секунд!» — немного натужно проговорил ангел. Чертова хренатень! Сокол! У него тоже есть Эми! Будь осторожнее!» «Сокол? Сокол!» Что там именно происходило, я не знал. Но я ждал того момента, когда полетят ракеты. Прошли заданные 5 секунд, ничего не было. Прошло 10 секунд, тревоги в сердце становилось все больше. Прошло 20 секунд, становилось понятно, что что-то пошло не так у этих двоих. Прошла минута, и я плюнул на всё». Отошел на несколько метров назад и решил уже самостоятельно прорваться. Ноль, тяжело проговорил ангел. Кажется, мы доигрались. Сокола убили, мне оторвало ноги. Именно мне. Пес, вообще в хлам. Каким-то образом, противник ударил по нам всем, чем только мог. «Я отдам приказ на атаку ракетами своему костюму. Но точности особо не будет. Чем смогу, тем помогу». Слыша его слабеющий голос. На фоне множества выстрелов и взрывов, понимая, что смогли уложить даже этих двоих. Красная пелена буквально опустилась мне на глаза. Я невероятно сильно злился. Я никогда не ощущал себя настолько бешеным, как сейчас. Хотелось в прямом смысле слова сейчас подбежать к той башне и разложить ее на кусочки, но я не мог. У меня был план, я обязан был спуститься в ту чертову шахту и прикончить там всех, кого я только мог там встретить. Полетели ракеты. Как и сказал ангел, который окончательно пропал на тактической карте вместе со своим другом, точности особой не было. Они били по большой площади... Первые ракеты, как и обещали эти двое, были чисто с электромагнитной начинкой. Глушили связь напрочь. Следом за ними, видимо, продолжая выполнять приказ своего пилота, Пс продолжал отстреливать весь свой запас ракет. «Я ждал, когда этот огненный ад закончится». Я сидел и смотрел, как десятки ракет падали в разных частях города, иной раз нося многоэтажки центра города с одного попадания, но башня так и продолжала стоять. Её щиты, казалось, были абсолютно непробиваемыми. Я сидел и смотрел, приглядывался, напрягал все, что можно напрячь, и заметил. Щитов действительно было несколько слоёв. Когда выносили первый и второй, начинал бить по третьему, и за то время, пока просаживали щит третьей линии, восстанавливался первый щит, а за ним и второй, и так по кругу. Я очертыхнулся, заметил, как вылетела последняя ракета и улетела куда-то вертикально вверх. Это, можно сказать, был мой сигнал. Я выскочил из окна третьего этажа, с кувырком приземлился на ноги, почти не почувствовав боли после чего рванул на ускорении вперед. По мне тут же начала работать вышка, точнее, самые малые ее элементы, обычные пулеметы, которых я ранее не замечал. Они били достаточно метко и кучно, из-за чего по прямой было тяжело бежать. Пару раз простреливали колени, и я из-за этого падал. Но я снова вставал, снова бежал на всей возможной скорости – Умирал, почти в том же положении возрождался. Слегка помогал самому себе восстановить равновесие после неполного падения. И снова бежал вперед. Подконтрольное вещество просаживалось очень быстро. Я даже начал переживать, что у меня ничего не выйдет. Позади раздался взрыв. По голове ударил осколок чего-то тяжелого, Со спины меня догнала взрывная волна. А потом я обнаружил себя на минус первом этаже нужного мне здания. Что-то поверх убило. Но ко мне снаряды никак не хотели залетать. Я лежал и первое время не мог понять, что вообще происходит, а потом до меня дошло. «Получилось!» — усмехнулся я и посмотрел в небеса. «Вечного вам полета, сокол и ангел! И спасибо огромное! Ваша смерть точно не была напрасной. И не будет в дальнейшем. И я вам это обещаю». Перед тем, как подняться на ноги... Я заметил далекую, едва заметную серую точку. Это была наша станция, которая пролетала как раз над нами. Я даже удивился тому, что остроты моего зрения охватило для этого. И только следом я обнаружил на краткий миг появившийся канал связи со станцией. «Говорит нулевой». Моментально подключился я к каналу и решил отправить голосовое сообщение. «Проник в недра базы противника». Ангелы и сокол погибли, обеспечивая мне прикрытие. Связи со мной не будет. Алисе и Ивану передайте. Приказываю эвакуироваться на станцию. Тут гарантированно есть ядерный реактор. Конец связи. А большего им знать не положено. Плохо спать будут. А меня же ждет очень долгий путь вниз».